Глава двадцать восьмая. Глаза в глаза. Настя целый час слонялась по квартире, не в силах подойти к компьютеру. Сегодня предстояло поставить точку в отношениях. Отпустить Андрея, возможно, даже оттолкнуть. Но как? Где взять нужные слова, чтобы болезненно вырезать себя из жизни любимого человека? Как признаться во лжи и скрыть еще большую ложь? Он ведь действительно ждал. Пусть никогда не говорил, зачем, но уже одной своей одержимостью — быть вместе, выдавал потребность. В ней? В образе жизни, которую она обеспечивала. В лёгкости, которая пропиталась насквозь, их короткая связь. В чём-то ещё. Сейчас эти вопросы потеряли значение. Кем бы она ни была, всё должно будет остаться в прошлом, без возврата. Он выбрал три года, она выбрала его. Выборы среди которых альтернативы мы не существовало, оставалась последняя: включить компьютер, запустить программу и проститься. Женщина последний раз взглянула на себя в зеркало, будто пыталась там найти ответа. Она была всё той же: идеально уложенные волосы, лёгкий макияж и уверенность во взгляде. Анастасия Игоревна Барская, лишь синева под глазами и бледные губы. выдавали истинное состояние. Только в них просматривалась та самая Настя, что боялась и изо всех сил цеплялась за желание быть вместе. Врежь в защите, непозволительная для предстоящего разговора. Не задумываясь, она достала из сумочки красную помаду и тональный крем. Хорошая упаковка скроет любое содержимое. Всего пара штрихов и исчезнут последние видимые намёки на страх и боль. Андрею не должен увидеть Настю. Та слишком много ему открыла, и никогда не обманет. Верная и преданная, предающая. Прочь со сцены. Сегодня выход Барской, избалованной мужским вниманием светской левицы, снежной королевы, с которой он изначально и познакомился. На лицо холод, а душу в топку. Пусть будет счастлив, даже если не простит. Андрей покосился на часы. Насте пора было бы появиться в Скайпе. Для неё уже наступил вечер, время лёгкого ужина и неспешных домашних дел. Сейчас он бы много отдал, чтобы видеть собственными глазами, как она нарезает овощи для салата, сушит после душа волосы или просто разгуливает по квартире в одной из его маечек. Так было раньше. Ничего, уже скоро, сказал он самому себе, оглядывая квартиру. В спальне на кровать валялась стопка чистой одежды и постельного белья. На столе возле компьютера, считай, из гипермаркета рекламные буклеты. В кухню и коридор вообще соваться не стоило. С идеальным порядком было беда. Сам он никак не наводился, а у Андрея катастрофически не хватало времени на подобную бабскую ерунду. Вот появится в доме хозяйка, будет порядок, думал он. Вспомнился предыдущий переезд. Так давно он со всеми своими вещами приехал из съёмной квартиры в апартаменты Барской. Настя так забавно прочитала, рассовывая всё по углам, одними только майками и носками можно было забить под завязку целый шкаф. А ведь оставалось ещё амуниции и костюмы. Головы они тогда ломали 2 дня. Но, как показала практика, организация хранения вещей была ещё не самой сложной проблемой. Засады стал порядок. Существовать в нём было удобно. А вот наводить аске сложно. Чтобы успокоить Настю, в ход шли самые запрещённые приёмы. Боршливый женский ротик закрывался только одним способом поцелуями, с продолжением и без, по много раз на день. Она смеялась, вздыхала и даже пыталась увернуться. А потом, спустя неделю, всё как-то само собой разрешилось. Может, он привыкся, а может, Настя приняла его таким, как он есть, и оставила бессмысленные упрёки. с ней всегда всё получалось будто знали друг друга вечность и сейчас её не хватало когда наконец компьютер сообщил о входящем вызове таранов не задумываясь захлопнул ногой дверь в спальню и резким движением руки смахнул мусор со стола всё потом настя выглядела шикарно точь в точь как в первую встречу что-то тягостное незаметно осело на душе привет сказали хором и вновь оба замолчали Ты только домой пришла? сочувственно поинтересовался Андрей. Недавно. Настя вертела в руках карандаш, не зная, как начать. Работа, значит. В последнее время навалилось всего. "Ясно". Надежда на то, что его порадуют добрыми вестями, развеялась как дым. Всё ещё работа. А как у тебя дела? Дело ведь, что не услышала последней реплики осведомилась Барская. "Насть, что именно ты хочешь услышать?" количество заброшенных шайб, минут, проведённых на льду, или хорошо ли я сегодня спал и с кем? Чтобы закипеть Андрею хватило одного только: как у тебя дела? За последние месяц он раз 10 отвечал ей на этот вопрос. Отвечал, а потом выслушивал очередные оправдания о работе и невозможности прилететь. И вот опять. Сколько уже можно? Женщина на экране монитора плотно сжала губы, до да боли знакомый жест. Проклятье. Таранов понял, что ляпнул лишнее. «Насть, давай ты приедешь, и я тебе все расскажу. В подробностях. И покажу». «Андрей, именно об этом я и хотела поговорить». «Стоп!» — прервал он. «Молчи, пожалуйста. Я больше не хочу услышать никаких объяснений». «Я не...» — она опять не договорила. «Насть, черт возьми, я уже задолбался ждать». Андрей устал, а потер глаза. Все, чего так сильно опасался, навалилось. 4 недели вместо обещанных двух. Мне что, лететь за тобой, чтобы привести сюда силы? Так я могу? Не надо. Настя опустила взгляд в стол перед собой. Я не полечу ни силой, ни сама. А ну, повтори. Я не прилечу вообще. На последнем слове зажмурилась, как перед ударом. Таранов резко сорвался с места. Перед камерой тенью мелькнула спина в домашней застиранной майке. Не усидел. «Андрей!» Он не отозвался. Стоял, упершись лбом в стену, и ничего не слушал. От ярости хотелось разбить в дребезги и мониторы камеру, и не повинный ни в чем системный блок. Предчувствовал ведь какую-то неприятность. Но так в голове не укладывалось. «Ты специально выжидала месяц?» Не оборачиваясь, спросил собеседник. В голосе звенил металл. Очень умно приподнести мне такой сюрприз. Накануне начала сезона. Прости. Прости, просто прости и всё. От его рыка Насте показалось, даже сердце биться перестало. Заслужила, терпи, строго одёрнула себя. Клянусь, я не хотела обманывать тебя или делать больно. Она смотрела на его спину, опущенные плечи и ненавидела себя всё сильнее. Оказаться бы рядом, обнять его и никогда не отпускать. Глаза щипало от слёз. Не время плакать, пока нельзя. Андрей, у тебя была мечта, ты очень долго шёл к ней и сейчас наконец-то осуществил. А я я лишь короткий эпизод твоей жизни. Эпизод, говоришь? Он обернулся, глаза потухшие, пальцы сжаты в кулаки. А я кто? Тоже эпизод? Может, я слишком много на себя беру, но не верится. Ты она замялась. Не было на свете слов, чтобы описать всё, что он для неё значил. Ты это ты. Тогда приезжай и перестань нести чушь. Андрес снова вернулся к столу, но уже не садился, так и остался стоять, опёршись руками о столешницу. Нет, вдох-выдох. Это решённый вопрос. Моя жизнь здесь, интересная и важная работа, круг общения, мой дом. То есть я в этой иерархии нахожусь где-то между кухонным столом и домашние ватапочками. Горкхом в окно мужчина. Настя, это бред и ложь, хотела добавить она, но не могла. Андрей уже смотрел в монитор, прямо в камеру, глаза в глаза, словно и не было между ними 7000 км. Бутон рядом, горяче, любимый, родной. Как солгать? Как отмахнуться? Солнце, давай хотя бы попробуем, прозвучало неожиданно, как просьба. Такой тоски во взгляде любимого Настя никогда не видела. Раненый зверь, попавший за подню. И все по ее вине. Невыносимо. Попробовать. Она попыталась взять себя в руки. Огоню пора было прекращать. Пусть он лучше возненавидит ее, чем так страдает. Себя не жалко, но он, он важнее. Мне не семнадцать, почти тридцать четыре, и тратить еще три года на попытку, начиная жизнь с чистого листа. Неблагоразумно. Пусть пробуют другие. Другие. Как это великодушно. На губах мужчины заиграла хищная ухмылка. Окажись она рядом, задушил бы. Анастасия Игоревна, какой жест. И вы готовы меня пожаловать с барского плеча любой семнадцатилетней барышне? Андрей, голос чуть не сорвался на крик. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Тогда прекращай пудрить мне мозги. Не бери билет на самолёт. Прощение будешь отрабатывать здесь и долго. Я не могу и не хочу, Настя, как болванчик, твердила одно и то же. Кого ты пытаешься обмануть? Я пыталась обмануть сама себя, связавшись с тобой изначально. И тебе было плохо? Таранов развел руками. Мне было отлично, превосходно. Но становиться твоей приставкой ради хорошего секса я не намерена. В моей жизни есть вещи поважнее, выпали на одном дыхании, горло перехватило ком. Вот, значит, как. Да, мне жаль, если ты видел всё в ином свете. Ух. Таранов нарочито медленно опустился в кресло. На лице маска спокойствия, и лишь желваки на скулах выдавали ярость. Каких демонов ему приходилось сдерживать в этот момент, Насте даже подумать было страшно. Что ж, мне нечем крыть. Действительно. На что какой-то хоккеист годин кроме секса? Чёрт, как всё просто. Андрей, достаточно, рыкнул он. Я дурак, всё думал, почему ты не едешь, выискивал причины, пытался понять. А вот оно как. Теперь многое стало на свои места. То, как побелело лицо женщины в мониторе, он не заметил. Не заметил маленькую скатившуюся из глаз слезу. Он просто не мог смотреть. Не хотел. Раньше видел, а оказалось — ложь, самообман. Слишком увлёкся фантазией о счастливой совместной жизни. Что не заметил главного? Ни клятв, ни обещаний, ни признаний. Между ними не было никогда, даже в порыве страсти. Забылся. «Я надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь вспомнить меня без обиды». Настя подняла лицо вверх, не давая скатить с остальным слезам. «Вот и всё. Конец». Андрей не ответил. послал бы её подальше со всеми напутствиями. Но язык книгу ворочавался. В ушах звенело набатом, а внутри дотлевали угли. Всё, что осталось от собственной души, выгорело за миг. Он сам не заметил, как выключил Skype, прихватил спортивную кофту и вышел вон. В голове не было ни единой мысли. У него вообще больше ничего не осталось. Даже надежды и ожидания. Пусто. Чужая страна, незнакомые люди. Одиночество и старая, уже ненужная мечта образ прежнего двадцатилетнего беззаботного парня остался где-то далеко. А нынешнему хоккеисту нужна была любимая женщина. Нужно было. Хотелось напиться. Сегодня выходной, завтра игра, и между ними куча свободного времени. Сейчас оно действительно было свободным. Гулять не хочу. На утро его хватит оста только тренер. Но до утра ещё надо дожить. А считав мысленно сколько часов распоряжения, Таранов вошёл в первый попавшийся паб. Весёлая музыка и звон посуды заполнили непривычный вакуум в голове. Чужое веселье. Не прошло и пяти минут, как его познали болельщики новой команды. Канада страна возможностей и большого хоккея, страна, которой он должен отдать 3 года своей жизни, а может и больше, приняла его в свои заботливые объятия. Теперь уже окончательно